Маяк на Даго. Глава 1. Весной 1921 года в разговоре с Сендовским Унгерн изложил ему свою родословную. Семья баронов Унгерн-Штернбергов принадлежит роду, ведущему происхождение со времен Аттилы. В жилах моих предков течет кровь гунов, германцев и венгров. Один из Унгернов сражался вместе с Ричардом Львиное Сердце и был убит под стенами Иерусалима. Даже трагический крестовый поход детей не обошелся без нашего участия. В нем погиб Ральф Унгерн, мальчик 11 лет. В XII веке, когда орден меченосцев появился на восточном рубеже Германии, чтобы вести борьбу против язычников, славян, эстов, латышей, литовцев, там находился и мой прямой предок, барон Гальза Унгерн Штернберг. В битве при Грюнвальде пали двое из нашей семьи. Это был очень воинственный род рыцарей, склонных к мистике и аскетизму. С их жизнью связано немало легенд. Генрих унгерн по прозвищу Топор был странствующим рыцарем, победителем турниров во Франции, Англии, Германии и Италии. Он погиб в Кадиксе, где нашел достойного противника испанца, разрубившего ему шлем вместе с головой. Барон Ральф Унгерн был пиратом, грозой кораблей в Балтийском море. Барон Петр Унгерн, тоже рыцарь-пират, владелец замка на острове Даго, из своего разбойничьего гнезда господствовал над всей морской торговлей в Прибалтике. В начале 18 века был известен Вильгельм Унгерн, занимавшийся алхимией, и прозванный за это братом Сатаны. Морским разбойником был и мой дед. Он собирал дань с английских купцов в Индийском океане. Английские власти долго не могли его схватить, а когда, наконец, поймали, то выдали русскому правительству, которое сослало его в Забайкалье. Трудно сказать, что из этого Унгерн действительно говорил, а что Осендовский присочинил или почерпнул из доступной ему литературы. Но Унгерн-Штернберги были внесены в дворянские матрикулы всех трех прибалтийских губерний и официальный родоначальник назван верно. Иоганн, Ганс, Гальза, фон Унгерн, живший разве что не в XII, а в XIII веке. Другая ветвь рода, согласно фамильной легенде, происходила от двух братьев Унгар, столетиям раньше переселившихся в Прибалтику из Галиции. В них текла венгерская кровь, отсюда недалеко уже и до воина Фатиллы. Гунны традиционно, хотя без особых на то оснований, считались предками мадьяр. Впоследствии унгары превратились в унгернов и, проднившись со Штернбергами, присоединили их родовое имя к своему. Баронский титул, был пожалованным шведской королевой Кристиной Августой в 1653 году, и тогда же, видимо, они получили свой герб с лилиями, шестиконечными звездами и девизом «Звезда их не знает заката». Между вассалом рижского архиепископа Иоганном фон Унгерном, женатым на дочери туземного князя Каупа и Романом Федоровичем Унгерн-Штернбергом Генеалогический словарь насчитывает 18 колен. За 7 столетий род разветвился, его представители расселились по всей Прибалтике, но наибольшее число поместий принадлежало им на севере Эстляндии, в Ревельском и Гапсальском уездах. Последний включал в себя часть материка и несколько островов, крупнейший из которых Даго, по-эстонски хи -Умаа. Во времена Ганзы и Ливонского ордена его берега служили пристанищем пиратов. Здесь этот промысел никогда не считался предосудительным. По свидетельству современника, Унгерн с явной охотой говаривал, что ощущает в душе голос пиратов-предков. В этой апелляции к пращурам присутствует, кажется, не только гордость, но и потребность осмыслить аномалии собственной души. В контексте родовом, В семейном, патология облагораживалась ее фатальной неизбежностью. Унгерн воспринимал фамильную историю как цепь, чьим последним звеном является он сам. Однако, если довериться Синдовскому, который вполне мог что-то прибавить к его рассказу, но вычеркнуть вряд ли, из этой цепи почему-то оказались выброшены два важнейших звена — отец и дед. Морской разбойник, якобы грабивший английские корабли в Индии, приходился Унгерну не дедом, а прапрадедом. Скорее всего, тут ошибся Осендовский, хотя вовсе не исключено, что Унгерн сам укоротил свою родословную. Что касается ближайших предков по отцовской линии, он о них никогда не вспоминал. Возможно, не только из-за плохих отношений с отцом, но еще и потому, что это были люди сугубо мирных занятий. Дед до самой смерти занимался вполне филистерским, с точки зрения внука, делом, управлял семейной суконной фабрикой в Кертеле-Надаго, а отец, защитивший в Лейпцигском университете магистрскую диссертацию на кафедре химии и минералогии, жил в Петербурге и служил в Министерстве государственных имуществ. Для Унгерна оба были досадным буржуазным наростом на величественном древе рода, целиком состоящего из рыцарей, пиратов и мистиков. Среди унгерн Штернбергов, давших России, Швеции и Германии, немаловые начальников, администраторов, дипломатов, ученых и людей искусства, были такие, о ком Унгерн предпочел бы не вспоминать. Один из его родственников опустился до содержания пивоваренного завода и выпускал популярное в начале 20 века пиво «Замок Феллин», другой, будучи послом в Португалии, первым из русского дипломатического корпуса за границей, признал советскую власть, третий, известный режиссер, в 1919 году ставил спектакли в еврейской театральной студии в Петрограде. Непосредственно от прапрадеда, который, по его словам, в Индии стал буддистом, проще было перейти к самому себе. Я, — рассказывал он Осендовскому, тоже морской офицер. Однако русско-японская война заставила меня бросить мою профессию и поступить в Забайкальское казачье войско. Три момента сближали его собственную жизнь с жизнью прапрадеда — море, буддизм и Забайкалье, куда тот был сослан. Эта окруженная преданиями фигура наверняка волновала Унгерна в отрочестве но еще, может быть, сильнее впоследствии, когда он начал подмечать, отчасти придумывать символическое сходство их судеб. Реальный Отто Рейнгольд Людвиг Унгерн Штернберг не был ни моряком, ни тем более пиратом и грозой Индийского океана. Все свои морские путешествия он совершил в качестве пассажира, хотя в юности добирался до Мадраса где во время Семилетней войны его арестовали англичане, как иностранца, которым дорога в Британскую Индию была категорически заказана. Он родился в 1744 году в Лифляндии, после окончания Лейпцигского университета жил в Варшаве. При дворе польского короля Станислава Понятовского дослужился до Камергера, затем из карьерных соображений переехал в Петербург, а в 1781 году купил у своего университетского товарища, графа Карла Магнуса Штенбока, имение Гогенхельм на острове Дагу и почти безвыездно прожил в нем до 1802 года, когда угодил под суд и был сослан в Тобольск, а не в Забайкалье, как говорил Унгерн. Там спустя 10 лет он и умер. В 1818 году... Литератор Павел Свиньин в книге «Воспоминания на море» описал его преступления. В продолжении десяти лет злодейсей сей в осенние бурные ночи переставлял маяки с одного места на другое, дабы корабли, обманувшись ложным светом, разбивались у берегов острова. Тогда он шайку своею нападал на них. Двадцатью годами позже француз Астольф де Кюстин проплывая на пароходе мимо Даго, услышал от попутчика, а впоследствии изложил в своих письмах из России более романтичную версию этих событий. В его рассказе барон Унгерн Штернберг, блестящий аристократ, в расцвете сил покинул русский императорский двор и поселился в своих владениях на диком острове Даго, потому что возненавидел весь род людской. Здесь этот мизантроп, начал выказывать необычайную страсть к науке. Чтобы ничто не отвлекало его от ученых занятий, он пристроил к замку высокую башню, которую называл библиотекой. На самой ее вершине находился кабинет хозяина, застекленный со всех сторон фонарь-бельведер. Только по ночам и только в этом уединенном месте барон обретал покой, располагающий к размышлениям. В темноте стеклянный бельведер светился так ярко, что издали казался маяком и вводил в заблуждение капитанов иностранных кораблей, не твердо помнящих очертания грозных берегов Финского залива. Эта зловещая башня, возведенная на скале посреди страшного моря, казалась неопытным судоводителем путеводной звездой, и несчастные встречали смерть там, где надеялись найти защиту от бури. Спавшихся моряков убивали, уцелевший груз становился добычей барона. Это продолжалось до тех пор, пока негодяй не выдал гувернер его сына, случайно ставший свидетелем одного из таких убийств. Барона-разбойника судили и сослали на вечное поселение в Сибирь. Эта история стала европейской уголовной сенсацией а владельцы Гогенхельма писали как об одном из наиболее выдающихся преступников современности. «Сердце обливается кровью. Человечество, чувство гуманности, содрогается при воспоминании об ужасном злодеянии барона», — восклицал Свиньин. Прошло, однако, совсем немного времени, и там, где раньше видели экзотическую уголовщину, стали усматривать трагедию мятежной души. Сделавшись находкой для романтиков, Отто Рейнгольд-Людвиг Унгерн-Штернберг растворился в персонажах романов, драм и поэм, имевших подчас весьма отдаленное сходство с прототипом, как, например, герой байроновского корсара. О бароне-пирате де Кюстину рассказал плывший вместе с ним на пароходе князь Петр Козловский, дипломат и писатель, он же, как считается, поведал эту историю Байрону, с которым был знаком. После него благородные разбойники расплодились и надолго вошли в моду, а их прародитель превратился в демонического бунтаря, преступающего божественные заповеди не из банальной алчности, но, как считал Де Кюстин, из чистой любви к козлу, из бескорыстной тяги к разрушению. «Не верь ни во что», — пишет он и менее всего в справедливость, барон полагал нравственный и общественный хаос единственным состоянием, достойным земного бытия человека, в гражданских же и политических добродетелях видел вредные химеры, противоречащие природе, но бессильные ее укротить. Верша судьбами себе подобных, он намеревался, по его собственным словам, прийти на помощь проведению, распоряжающемуся жизнью и смертью людей». Именно в этом качестве он многократно упоминается Достоевским в «Черновиках к преступлению и наказанию» и «Подростку». В последнем намечалась сцена, где герой разговаривает про Унгерн-Штернберга и рубит вдруг образа. Для героев Достоевского этот человек — затаенное существо, обладающее скрытым от мира могуществом. Жребий Унгерн-Штернберга лучше Наполеонова. Иначе говоря, перед нами мрачный экспериментатор, который на доступном ему пространстве взялся вернуть мир к его изначальной сути, извращенной вредными химерами современной морали. Этот ключ к сердцу кровавого барона спустя столетия подойдет и к его проправнуку, фигура начальника азиатской дивизии, сумрачного бойца, как называл его харбинский литератор Альфред Хейдек, тоже будет окружена мифами и тоже станет знаком тех еще смутных идейных веяний, которые, как всегда, на переломе эпох должны быть в ком-то воплощены, прежде чем будут сформулированы и высказаны. Глава 2 Преступление хозяина Даго потрясало уже одним тем, что маяк, символ надежды и спасения, Он сделал орудием зла вестником гибели. Однако правдивость этой истории вызывает сомнения. Маяк «Дагерорт» от шведского Дагер Свет и Орт Мыс по-эстонски был построен во времена Ганзейского союза и существует по сей день. На протяжении столетий, каждую ночь с 15 марта до 30 апреля и с 15 августа до 30 сентября. На вершине его сложенной из булыжного камня 36-метровой башни, на каменной решетке, обеспечивающей тягу, разводили громадный костер из сухих смолистых дров, зажигали его спустя час после захода солнца и тушили за час до восхода. В тихую погоду свет был виден на расстоянии до 15 миль. Купив имение Гогенхельм, Унгернштернберг по обычаю обязан был взять на себя обременительную заботу о маяке. На поддержание огня ежегодно требовалось до двух кубических сожжений дров. А за триста лет, в течение которых существовал Даггерорт, лес вокруг вырубили, дрова приходилось возить издалека, да еще и с подъемом в гору. На содержании маяка новый хозяин Гогенхельма просил у казны пять рублей серебром в год, но получал только по 3000. А с 1796 года, после смерти Екатерины II, все выплаты прекратились. Маяк, тем не менее, продолжал действовать. Дрова поставляли крепостные барона, за что были избавлены от других повинностей. Башню с застекленным бельведером можно оставить на совести Д. или его информаторов, а при тогдашнем способе эксплуатации маяка, Сама идея о возможности подавать с него ложные сигналы кажется малоправдоподобной. Разумеется, обманные огни можно было зажигать и в других местах, но это обвинение снял с барона венгерский исследователь Иштван Чеки. Его интерес к нему пробудил роман Мора Йокаи «Башня на Даго». После окончания Первой мировой войны Чеки начал преподавать в университете в Тарту, Здесь он изучил в местном архиве материалы судебного процесса 1802 года и обнаружил, что о фальшивых маяках на суде не было и речи, обвинение в убийстве моряков также не выдвигалось. Барон всего лишь вылавливал и присваивал грузы с потерпевших крушение кораблей, не соблюдая, правда, регламентировавшие этот промысел нормы берегового права. Возможно, впрочем... Обвинение в пиратстве просто не было доказано. Николай Лисков, живший на Даго в 1880-х годах в очерке «Темнеющий берег» пишет: «Береговое пиратство, которым славились в старину Эзель и Даго, несмотря на нынешние преследования его законом, все-таки еще не совсем исчезло, и малограмотный шкипер порой может принять за маяк разведенный на берегу фальшфейер, пират». Филзанда или Дагеррорта начнет ловить на огонь морских угрей и как пить дать, посадит его на гряду, а потом придет его спасать и грабить, что почти одно и то же. По мнению Чекии, подлинной причиной столь сурового приговора стала земельная тяжба между ним и прежним владельцем Гогенхельма, его университетским товарищем графом Штенбаком, который в то время занимал должность эстлянского генерал-губернатора, и использовал свое служебное положение для борьбы с конкурентом. Видимо, его стараниями в Ревеле, сразу после процесса, вышла анонимная брошюра, где впервые была обнародована версия о пиратстве барона. Весь тираж скупила и уничтожила семья подсудимого. Уцелел единственный экземпляр. Чеки увидел в Унгерн-Штернберге, некровожадного разбойника в чине Камергера, и с университетским образованием, это-то и волновало, а трагическую жертву собственной исключительности в грубой и чуждой ему провинциальной среде. Барон был человеком прекрасного воспитания, необыкновенно начитанным и образованным. С молодости он вращался в высших сферах, был бесстрашным моряком, знающим и трудолюбивым землевладельцем, хорошим отцом. Он был строг и к себе, и к окружающим, при этом справедлив, славился щедростью и проявлял заботу о своих людях. Для них он построил церковь. Он страдал ностальгией по прошлой жизни и отличался нелюдимостью. Местная знать не могла по достоинству оценить незаурядную личность барона. Если бы проправнук прочел эту характеристику, он мог бы применить к себе почти каждое слово. Роман Федорович Унгерн-Штернберг обладал теми же феодальными добродетелями, какие приписывал Чеки своему герою – храбростью, щедростью, стремлением заботиться о подчиненных. Точно так же он слыл нелюдимым и страдал от непонимания окружающих. Он тоже получил хорошее воспитание, знал языки, компетентно рассуждал о буддизме и конфуцианстве – что не мешало ему жечь людей живьем и отдавать воспитанниц Смольного института на растерзание солдатне. Тип палача-философа только еще входил в жизнь Европы, и современники замирали перед ним в растерянности. Чтобы устранить это противоречие, одни искренне считали вымыслом жестокость Унгерна, другие столь же искренне подвергали сомнению его образованность. Первые предпочитали говорить о вынужденной суровости при поддержании дисциплины, вторые, вопреки фактам, называли барона дегенератом. Приблизительно так же Чекий воспринимал его прапрадеда. Он был уверен, что этот начитанный и даровитый человек не мог быть пиратом и пострадал дважды, сначала от судебного произвола, затем от фантазий романистов и поэтов. Однако легенды редко возникают на пустом месте. Было, значит, в хозяине Дагу нечто такое, что заставляло верить истории о ложном маяке или обманных огнях, как позднее верили любому слуху о свирепости его потомка. Символично, что по приезде из Польши в Петербург Отто Рейнгольд Людвиг Унгерн Штернберг русифицировал второе из трех своих имен и превратился в романа, и это же имя при поступлении в гимназию получил его праправнук при крещении, названный иначе.